«Брат мой», — сказал священник, — «эти две книги лживы и полны нелепостей и вздоров. А книга о великом капитане истинная история и заключает в себе описание деяния Гонсало Эрнандеса Кардуанского, который за многие и великие подвиги свои заслужил быть прозванным всем светом великим капитаном». Громкое и славное прозвище, полученное им одним. А Диего Гарсие де Передес был знатный рыцарь родом из города Трухилью в Эстремадуре, очень доблестный воин, отличавшийся такой природной физической силой, что одним пальцем останавливал мельничное колесо на всем ходу. И стоя, с боевым палашом в руке при входе на мост, Он задержал целые бесчисленные войска, не давая перейти ему через мост, и совершил еще и другие тому подобные дела. Так что если бы он не сам их рассказал и не описал со скромностью рыцаря или тописца собственных своих подвигов, а написал бы о них кто-нибудь другой, свободный и беспристрастный, они заставили бы забыть подвиги Гектора, Ахилла и Роланда. «Скажите-ка об этом моему отцу!» — объявил хозяин. «Нашли чему удивляться. Остановить мельничное колесо. Клянусь Богом, милости вашей следовало бы прочесть то, что я читал о Феликс Марте де Иркане, который одним ударом меча рассек пополам пять великанов. Точно они были сделаны из бобов. Подобно маленьким монашкам, которыми забавляются дети». А в другой раз он напал на могучую и многочисленную армию, состоявшую из более чем миллиона шестисот тысяч солдат, вооруженных с ног до головы, и всех их обратил в бегство, как стадо баранов. И что скажете вы о добрейшем Серанхилео-Фракийском, который был такой доблестный и мужественный, как это видно из книги о нем, где рассказывается, что когда однажды он плыл по реке, из глубины воды показался огненный змей. А он, увидав его, бросился к нему, сел верхом на его чешуйчатых плечах и обеими руками зажал ему горло с такой силой, что змей, боясь быть задушенным, не нашел другого средства для своего спасения, как опуститься на дно реки, увлекая за собой рыцаря, который ни за что не хотел выпустить его. И когда они очутились на дне реки, рыцарь увидел себя в таких прекрасных дворцах и садах, что чудо! И тотчас же змей обратился в древнего старика, наговорившего ему таких вещей, каких никто никогда еще не слышал. «Поверьте, сеньор!» — Если бы вы услышали это, вы сошли бы с ума от удовольствия. — И две фиги за вашего великого капитана и за этого Диего Гарсия, о котором вы говорите. Услыхав это, Доротея сказала потихоньку Карденью: Немногого не достает нашему хозяину, чтобы он явился под пару Дон Кихоту. — И мне это тоже кажется, — ответил Корденио так как, судя по его словам, он уверен, что все, о чем рассказывается в его книгах, действительно случилось точь-в-точь, точь, как в них описано. И разубедить его, что это не так, не удалось бы даже босоногим монахам. — Заметьте, брат, — заговорил снова священник, — что никогда не было ни Феликс Марты, ни Дона Серанхилио Фракийского, ни других подобных им рыцарей о которых повествуются в рыцарских книгах, так как все в них лишь выдумка и измышление праздных умов, сочинявших такие книги с целью, на которую вы указали именно для времяпровождения, как это и делают, читая ваши жнецы. Потому что, клянусь вам, на самом деле никогда на свете не было таких рыцарей и никогда в мире не случалось таких подвигов и нелепостей. Эту костью подманиваете другую собаку, — ответил хозяин. — Думаете ли вы, что я не сумею сосчитать до пяти и не знаю, где мне жмет башмак? — Пусть ваша милость не старается кормить меня кашей, потому что, клянусь богом, я вовсе не младенец. — Нечего сказать выдумала. — Милость ваша уверять меня, что все, что говорится в тех хороших книгах — нелепость и ложь когда они напечатаны с разрешения господь-членов Королевского Совета, а это не такого рода люди, которые позволяли бы печатать сплошную кипу лжи и столько сражений и очарований, от которых можно лишиться рассудка. «Я уже говорил вам, друг», — ответил священник, «что это делается для развлечения праздных наших мыслей, и подобно тому...» как в благоустроенных государствах дозволяется игра в шахматы, в мяч и в бильярд. Чтобы занять тех, которые не хотят, не должны или не могут работать, точно так же дозволяют печатать и издавать подобного рода книги в уверенности, как оно на самом деле есть, что никто не может быть столь невежественным, чтобы принять какую-либо из этих книг за истинную историю. И если бы теперь мне было дозволено, и мои слушатели желали бы этого, я многое мог бы сказать и по поводу того, что должны заключать в себе рыцарские книги, чтобы считаться хорошими и доставить пользу, а иным, быть может, даже и удовольствие. Но, надеюсь, настанет время, когда мне можно будет сообщить мое мнение лицу, которое будет в состоянии помочь делу. «А пока, сеньор хозяин, верьте тому, что я вам сказал. Возьмите ваши книги и решайте сами, что в них ложь, что истина, и пусть они пойдут вам на пользу. Дай только Бог, чтобы вы не захромали на ту же ногу, на которую хромает ваш гость Дон Кихот». «Ну уж нет», — ответил хозяин, — «я не буду таким безумным, чтобы сделаться странствующим рыцарем». Ведь я хорошо вижу, что теперь не в обычае то, что было обычаем в те времена, когда, как говорят эти знаменитые рыцари, странствовали по свету. Среди этого разговора Санчо вошел в комнату и очень смутился и призадумался, услышав, что странствующие рыцари теперь уже не в обычае и все рыцарские книги — нелепости ложь. Он вознамерился в сердце своем дождаться, чем кончится путешествие, и если оно не окажется столь счастливым, как он надеялся, в таком случае он бросит своего хозяина и вернется к жене и детям, и к обычным своим занятиям. Хозяин собрался унести свой чемоданчик и книги, но священник остановил его, говоря, «Подождите, я хотел бы посмотреть...» Что это за бумаги, написанные таким хорошим почерком? Хозяин вынул их и дал на просмотр священнику, который увидел, что рукопись состоит из восьми исписанных листов и на первой странице проставлено крупными буквами заглавия. «Повесть о безрассудно любопытном». Священник прочел про себя три или четыре строки и сказал — Право заглавие этой повести кажется мне не дурным, и мне пришла охота прочесть ее всю. На это хозяин двора ответил, «Ваше преподобие хорошо сделает, прочитав ее, так, как я должен вам сказать, что некоторым проезжим, читавшим ее здесь, она доставила большое удовольствие, и они настойчиво просили ее у меня, но я не дал». Расчитывая возвратить ее тому, кто оставил здесь забытый им чемоданчик с этими книгами и бумагами, так как может случиться, что собственник их когда-нибудь вернется сюда. И хотя я знаю, что буду скучать без этих книг, но, клянусь честью, я возвращу их, потому что пусть я и содержатель постоялого двора, но я все же христианин. «Вы вполне правы, друг мой», — сказал священник. «Тем не менее, позвольте мне списать эту повесть, если она мне понравится». «С величайшей охотой», — ответил хозяин. Пока они так вдвоем разговаривали, Корденио взял повесть и стал читать ее. Она понравилась ему так же, как и священнику, и он попросил его прочесть ее вслух, чтобы все могли слышать. «Я бы прочел ее». — сказал священник, — но не лучше ли употребить время на сон, чем на чтение? Для меня, — объявила Доротея, — было бы достаточным отдыхом провести время, слушая чтение какого-нибудь рассказа, потому что я еще слишком взволнована, чтобы заснуть хотя бы, и настала для этого пора. В таком случае сказал священник, «Я прочту повесть хотя бы из одного лишь любопытства, а, может быть, она доставит нам и удовольствие». Мэссо Николас попросил его о том же, так же, как и Санчо. Увидав это и приняв во внимание, что он доставит всем им удовольствие и сам его получит, священник сказал, «Если это так, слушайте все внимательно, потому что повесть...» начинается следующим образом.